Глава 20. Было больно. Чертовски больно. Удар ржавыми вилами в живот сам по себе не приносит здоровья. Но когда он усугубляется последствиями в виде заражения крови, становится еще хуже. Первые два дня в портале прошли в судорожном бреду. На автомате, открывшая проход Мария, провалилась с него вместе с трупом нападавшего. Из последних сил выдернула затупленные штыри, отшвырнув сельскохозяйственный инструмент в сторону инстинктивно активировав защиту. И если бы ранение пришлось в любое другое место, было бы гораздо проще. Но тупая травма живота принесла с собой проблемы в виде внутреннего кровотечения, усугубившегося повреждению внутренних органов. Изредка приходящая в сознание девушка, с пугающей ясностью, осознавала происходящее с ее организмом. Понимала, что она умирает, и отчаянно желая выжить, ползла вперед по старому коридору с кирпичной кладкой в поисках выхода. При малейшей возможности вкладывала единицы характеристик в живучесть, теряла сознание, снова на короткое время понимала, где находится, и, цепляя за крохи надежды, двигалась вперед. Вот только всех ее сил за это время хватило только на преодоление буквально нескольких десятков метров, на которые и ушло все это время. Выглянувшая из угла любопытная морда мелкого ушастого гоблина, Заметила ползущего врага, и он сначала спрятался, но так и не дождавшись противника, снова выглянул. Увидел недвигающееся тело и, радостно взвизгнув, накинулся на беззащитную лишающую фигуру. Стучал, бил, колол костяным ножом, пытался резать, ища уязвимое место, пыхтя от усилий, и спустя 4 часа сдался. Но куцего интеллекта все же хватило на смену поведенческих алгоритмов. Вложенные в черепушку мозги, поняв тщетность попыток, отправили его на поиски помощи. Вновь пришедшая в себя девушка проползла еще два метра, отчаянно борясь за жизнь, и снова отключилась, не видя, как приближается уже целый отряд и шести ушастых тварей. И теперь уже сразу шесть костяных ножей одновременно резали, пилили и стучали в попытке пробить защитную броню костюма. И когда оружие сломалось, так и не сумев повредить защиту, Они приняли решение тащить добычу в главный зал, где было больше собратьев, и главное, находился босс-локации, такой же гоблин, только в несколько раз больше, в отличие от них, обладающей мускульной силой и, что главное, металлическим кинжалом. С трудом волоча 50-килограммовое тело, шестерка мелких особей, тащила его за собой, стукая обо все углы, пока, наконец, не оказалась в точке назначения. Босс-локации, увидевший добычу, бросился к лежащей девушке, пинком разбросал мелких гоблинов и, выхватив из-за пояса кинжал, начал со всей силы бить им в тело. Броня, держащая автоматную очередь в упор, сопротивлялась. Но когда увидевший тщетность своих попыток монстр рыкнул, призвав на помощь всех находящихся рядом монстров, дело пошло на лад. Облепившие со всех сторон враги без устали колотили, чем придется, по бессознательной фигуре. Костяные ножи ломались. Но шастые гоблины хватали камни и били уже ими, в кровь сбивая руки. И через несколько часов ресурс защиты начал таять. В себя Маша пришла от жуткой боли. Костюм, до последнего старающийся сохранить жизнь владелицы, медленно по частям сползал с ее тела, и первые удары пришлись на оставшиеся без защиты конечности, ломая кости ног. Множественные осколочные переломы, смогли на короткое время выбить уже впадающий в кому молодой организм, и судорожно вздохнувшая воздух девушка, затопившего весь организм болевого шока, даже не видя противника, с двух рук активировала удар молнии. Слепящий искровой разряд, вырвавшийся с обеих ладоней, смешался в один большой и толстый жгут, притянутый в погнутое металлическое лезвие, которым босс локации бил в открывшейся участке. Электричество с легкостью прошибло его насквозь, мгновенно убивая, и остаточным разрядом поразило остальных гоблинов. Снова чувствующая накатывающую на сознание черноту девушка, рыдая от боли, увидела разворачивающееся окно портала, ведущее на выход, и, ломая ногти, потянулась к нему. Используя воняющий горелым мясом труп большого гоблина, забралась чуть выше, и, уже потеряв сознание и не осознавая ничего, перевалилась через него, скатываясь прямо в зеркальную поверхность. И тут же пришла в себя, исцеленная в награду за прохождение локации. Тишину ночного переулка разорвала дикий вопль, еще не понявший, что произошло брюнетке. И только через несколько секунд она осознала, что выжила и выбралась из-за Бросила затравленный взгляд по сторонам, и, не увидев рядом врагов, облегченно разревелась, асфальте. «Анна, я правильно произношу ваше имя?» На ломаном русском обратился к ней холеный парень с прилизанными волосами. Очень хорошее, кстати, имя. Сильное. Я бы даже сказал, королевское. Последнюю представительницу династии Стюартов также звали. Правда, судьба у нее была трагическая. Но вы же не хотите повторить ее? Кто вы? И что вам нужно?» Спросила теряющаяся в догадках девушка, которую долгое время везли сначала багажники багажнике машины, а затем, как мешок с картошкой, загрузили в самолет, и он, практически тут же залетев, отправился в неизвестное для нее место. «Мы ваши друзья», — мягко начал он отвечать. «Нам известно о ваших разногласиях с правительством России и ваших, к сожалению, утраченных талантах. Короне бы они, конечно, пригодились» сожалением, проговорил он. А также о том, как с вами обошлись старые знакомые. Не очень-то похоже на предложение о дружбе. Протянула руки девушка, показывая, что они связаны веревками. Так только с врагами обращаются. Не переживайте, это просто мера предосторожности. Парень встал с кресла, подошел к Ане и, выдвинув из сжатого кулака металлическое лезвие, окрасившейся кровью из появившейся на коже раны, аккуратно перерезал веревки. Тем более, отсюда сложно выбраться. Сразу, чтобы не тешить вас надеждой, скажу, что это остров. Не Гавайи, конечно, на которых вы так негостеприимно поступили с хозяйкой, разгромив ее дом и уйдя, не попрощавшись, но жить можно. Да, с безопасностью у нас все здесь гораздо лучше, и повторить свой подвиг вам не удастся. Так что придется вам задержаться. «Понятно», — произнесла девушка. «И что же такое вы хотите получить от меня, что приложили такие настойчивые попытки? Вашу дружбу. И деньги, конечно. Если точнее, то 43 миллиарда долларов, которые вы украли у русской мафии». Девушка сначала недоуменно уставилась на похитителя, а затем расхохоталась. «Так вот оно что!» — наконец произнесла она, просмеявшись но вынуждено вас огорчить. Деньги сгорели при атаке на Москву. Их спрятали в доме, который по глупой случайности сгорел, представляете? «Значит, не ходите по-хорошему», — в раз поскучневшим голосом спросил парень. «Ну что же, тогда пойдем долгим путем». И коротко без замаха ударил так выдвинутым из руки лезвием в живот, проворачивая его в ране. После получения тридцатого уровня, на который понадобилось еще несколько часов, все замедлилось. Количество появляющихся монстров уменьшилось в разы. И теперь приходилось уходить все дальше от места стоянки, чтобы найти хотя бы одного. Дошло до того, что за два часа ходьбы на меня выползла всего одна тварь, я, плюнув на все, просто побежал по мосту, поднимая брызги воды, в поисках новых противников. Но все, чего я добился, это только появление еще пары грибов, их в общей сложности несколько тысяч опыта. У меня даже начало создаваться впечатление, что локация живает себя, с неохотой подставляя под придуманный мною навык, кажущийся раньше несекаемым источник опыта. Я жадностью вспомнил тот огромный объём монстров, уничтоженный президентом. И в один момент, просто устав, отправился в обратную сторону, планируя идти на выход. Но даже на максимальной скорости мне понадобилось бежать несколько часов, возвращаясь к месту моей импровизированной стоянки. Добрался и уже сделал шаг, чтобы нырнуть в воду для отправки к порталу, когда остановился от пришедшей в голову мысли. А что, если мы изначально отправились не в ту сторону? Ведь, насколько я помню, то при появлении направления было выбрано совершенно случайно. Справа от нас выскочил грибной монстр, взорвался облаком спор, и как-то так вышло, что именно туда мы и начали двигаться. И дав еще один шанс локации, я медленным шагом отправился дальше, возвращаясь к истокам. И это принесло свои плоды. Как только я миновал островок, на котором разыгралась трагедия со смертью бойца, и прошло еще немного, из воды вновь показались враги. Сначала с один гриб, затем второй, третий, и уже через час я снова шел, еле продираясь сквозь окружающий меня рой оживших спор. Передвигаться снова пришлось буквально на ощупь. Только в этот раз я не стал прыгать в воду, как в прошлый раз, утягивая с собой большое количество последовавших за мной врагов. А вспомнив случайно созданный навык, воздушной волной толкнул воздух перед собой, разметав противника. Рванул в образовавшуюся прореху и, немного отбежав, развернулся, начав формировать навык заморозки. Зеленое облако начало замедляться. Я, решив проверить еще одну идею, включил навык песчаной бури. И идея сработала. Еще незмороженные враги с отчетливо заметным хрустом начали взрываться зеленой туманной дымкой. Получилось даже удобнее. Не пришлось по несколько раз проходить взад и вперед, поднимая воздух тучи пыли. Выждав минуту, рукой смахнул с брони несколько случайно оставшихся там монстров и открыл статистику развития. Уровень тридцатый. Количество очков опыта, 703 из 15529. Дело снова пошло на лад, и я, значительно повеселев, пошел дальше, загребая воду ногами. Грибы послушно вылезали из воды, взрывались, а я, напевая под нос все песни, которые знал, шел дальше. Еще несколько порций монстров спустя снова применил комбинацию навыков, и энергия снова закончилась. Посмотрел на часы, ужаснулся увиденному, и отправился в водный пузырь, располагаться на ночлег. «Серег, ну что там? Ты прикинул, сколько нам еще идти до плато?» Задал вопрос командир так сильно нашумевшей группы, собрав многомиллионную группу фанатов в интернете запуском своего стратосферного зонда. «Ну?» – протянул молодо выглядящий парень с ноутбуком в руках. «Если мои расчеты верны, и эта планета по размерам примерно такая же, как Земля», то еще два дня, с учетом привала и ночного сна, — уточнил он. Черт! А если кто-нибудь телепортируется в это место и сам уничтожит кристаллы? Это маловероятно. Там, по самым оптимистичным прогнозам, не меньше одного миллиона особей. Вступил в разговор второй. Нас здесь пятеро, и даже если мы будем убивать каждую минуту по пять штук, то все равно потребуется больше трех тысяч часов. А это почти пять месяцев непрерывной работы, Причем без учета сна и приемов пищи конечно со временем мы станем сильнее развив свои навыки и сможем делать это быстрее и активнее, но когда еще это будет у нас не хватит еды на такой долгий срок я не видел здесь ни одного млекопитающего только редкие птицы летающие в округе смотрите вновь заговорил парень с ноутбуком впереди озера может проверим его на наличие рыбы я бы не стал это делать ответил ему критикующий все идеи мужчина. «И так чудо, что мы можем дышать здешним воздухом. А насчет местной еды я бы не был так уверен. В каких условиях они развивались? И не станут ли они ядом для наших организмов? Хорошо еще, что нашелся энтузиаст, проверивший воду и доказавший, что ее можно пить, а то пришлось бы с собой еще и баклажки таскать. А вот и нет. Смотрите!» Не унимался неугомонный парень и, развернув экран ноутбука к отряду, запустил видеоролик, на котором девушка с минимумом одежды для привлечения большего количества аудитории разделывала странно выглядящую рыбину. Эти ребята готовят еду из обитателей рек и озер и тестируют ее прямо на камеру. Пару раз были накладки с жестким отравлением, но они делают это прямо возле портала, ведущего на выход, и поэтому все обходится без смертельных случаев. Тогда беру свои слова обратно. Может, что-то из этой идеи и выгорит. Отряд подошел к водоему, расположился на привал, и в воду с разбега прыгнул четвертый член отряда. В несколько мощных грибков доплыл до середины и нырнул, пропав из вида. Вода забурлила, в нескольких местах вырвались лопнувшие пузыри воздуха, и через несколько минут на берегу показался выходящий из нее полуголый человек, тащащий в руках сетку, наполненную странно выглядящими рыбинами. Парень с ноутбуком устроился рядом и начал сортировать добычу, периодически выкидывая в сторону ту, от которой травились создатели видео. В любом случае, нам не хватит этого надолго. Сомнением взглянул на оставшийся рыбину скептик: Ты да не думаешь, что питаться так хорошая идея. Но в любом случае необходимо разбавлять рацион. Все нормально. Я это тоже рассчитал. Неутомимый парень снова повернул экран ноутбука с открытой на экране таблицей. Придется на некоторое время ужаться в запросах. Но смотрите. Начал он тыкать пальцем. Сначала про еду. Имеющиеся у нас запасы будем использовать как добавку к основному блюду, которым для нас на долгое время станет рыба. А про остальное все тоже посчитано. А с учетом распределения опыта, время, которое мы будем тратить на рыбалку, приготовление пищи и отдых, становится несущественным. Так как опыт делится на всю группу равномерно, можно будет круглосуточно уничтожать кристаллы. И по моим расчетам, в сутки на каждого получится по 36 тысяч единиц опыта. И это в самом начале. Чем больше времени мы здесь проведем, тем сильнее станем. Если будем вкладывать больше очков характеристик выносливость и ловкость, то сможем работать больше и быстрее. А значит, через неделю каждый из нас прокачается с нашего десятого уровня минимум до 37 седьмого. Причем это без учета коэффициента от повышения и изучения новых способностей. Так что я думаю, рыбу можно немного потерпеть, особенно учитывая, что наши припасы мы можем растянуть на целый месяц, понемногу добавляя к основному блюду. И тогда, к окончанию этого срока, мы сможем вернуться домой в районе 60-х или даже 70-х уровней». «Звучит заманчиво», — протянул командир отряда, уставившийся на разноцветные графики на экране монитора. «Я голосую за предложенный вариант. Миша, Андрей, Саня». Окинул он взглядом стоящих рядом людей дождался подтверждающих кивков и продолжил. Тогда вариант действий утверждаю. А еще я могу взять камеру и снимать особо эффектные моменты, популяризируя наш канал. Количество подписчиков уже перевалило за 40 миллионов, и все с нетерпением ждут выхода нового видео. Мне написала целая куча рекламодателей, готовых выплатить нам огромные гонорары за вставку прямой рекламы. Он залез в меню канала и уточнил, Чуть больше ста человек готовы платить нам за упоминание их товаров. И о каких суммах идет речь? Затаив дыхание, спросил пятый человек, до сих пор молчавший. По 400 тысяч за каждую интеграцию. Итоговую сумму можете почитать сами. 40 миллионов рублей? За видеоролики в интернете? Недоверчиво спросил командир отряда. Ага. Жизнерадостно подтвердил неугомонный Сергей. А если мы согласимся выложить приватную информацию о местонахождении Плато с ориентирами и точками для его определения, то нам готово заплатить уже совсем другую сумму в размере трех миллионов долларов. Нет, к черту, даже не раздумывая, отрезал старшей группы. Соглашаемся на рекламу, и этого хватит. Тем более, если я правильно понял, то в дальнейшем возможно увеличение прибыли из-за публикации видеороликов. Опыт гораздо важнее денег. «Если мы упустим такую возможность, то потом всю жизнь будем кусать локти». «Хорошо. И, кстати, Роман Андреевич», обратился Сергей к старшему. «Есть другой вариант. Я могу подключить функцию пожертвований, и зрители будут напрямую кидать там деньги. Но для этого нужно сменить формат, и вместо выкладывания готового видео нужно будет вести онлайн-трансляцию. А там суммы совсем другие». Если подключаться все 40 миллионов человек, и даже всего 1 сотая процента от них будет благодарить нас финансово, то это все равно получится 100 тысяч человек. И в теории мы можем выйти отсюда мультимиллионерами. Сергей сразу же приобнял парня романа: Помнишь, я говорил, что опыт важнее всего. Так вот, все должно быть в меру. Поэтому ты отвечаешь у нас за видеосопровождение. Делай там свои трансляции и шмансляции, запускай стримы, подключай пожертвования и соглашайся на рекламу. За пропитание будет отвечать Андрей Саний, а мы с Мишей сосредоточимся на уничтожении кристаллов. Тем более у нас самые красочные и разрушительные навыки. Опыт все равно делится поровну, поэтому никто не останется в накладе. Хорошо, сделай все в лучшем виде. Шел уже третий день с того момента, как я остался один в этой локации. И уничтожив просто неприличное количество врагов, я, наконец, получил 33-й уровень, попутно распределив большую часть полученных характеристик и очков навыков. Уровень 33. Количество очков опыта – 200 из 19278. Характеристики. Сила – 37. Ловкость – 41. Телосложение – 40. Интеллект – 40. Мудрость 40. Свободные очки характеристик 8. Навыки. Инвентарь 5 уровень. Термокинез 8 уровень. Гидрокинез 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень. Белкинез 6 уровень. Броня 7 уровень. Топор 7 уровень. Сайга 12К 1 уровень. 4 свободных очков навыка. Заодно добавил по единичке во все навыки стихийного воздействия, биокинез и расширил инвентарь, сделав небольшой запас свободных ячеек в конструкторе на случай того, если вдруг экстренно понадобится, создать что-нибудь новое. Вдобавок к улучшившейся статистике, стало лучше и во всем остальном. На счету лежало 155 миллионов, попутно полным ходом шла стройка на участке. Я пару раз созванивался с Кариной, и она сбрасывала мне видео с прогрессом. В первые же часы после перевода первого транша начались подготовительные работы на участке. В первую очередь убрали весь снег, нагнали строительную технику, начавшую разравнивать землю, и на освободившееся место завезли материалы. Вокруг места будущего дома уже натянули брезент, огородив территорию, установили бензиновые и тепловые пушки, нагрели воздух внутри и залили фундамент. По словам прораба, через несколько дней уже начнут возводить стены. В бетон добавили присадки, ускоряющие его созревание. И за большие деньги наняли человека, получившего навык укрепления материалов, и обещали возвести здание, в теории могущее выдержать прямое попадание авиационной бомбы. Так что мне пообещали, что через три месяца я уже смогу заехать в готовое жилье. А если соглашусь на ужин, то и вовсе через два. И, естественно, я дал согласие. Карина, конечно же, преследовала свои интересы, которые я еще не понимал. Но это были сущие мелочи, и поэтому я даже не задался особо этим вопросом, сомневаясь, что она планировала совершить на меня покушение, поэтому не видел свиданий и никаких проблем. Да и что греха таить? Выглядела она эффектно, а учитывая, что я сейчас был совершенно свободен, то и ничего морально не ограничивала. Но в любом случае, это было дело будущего, а пока меня ждало развитие и активная прокачка. Я заварил кофе, И начал планировать мероприятие сегодняшнего дня. Энергия не успевала восстанавливаться из-за той скорости, с какой я ее тратил. В день получалось максимум 4 раза использовать комбинированный навык, пусть и получая приличное количество опыта. И я собирался потратить восстановленный за ночь запас, пройдя еще дальше по висящему в воде мосту. Конечно, было бы хорошо перевести системный навык в мое собственное умение которая тратила совсем другой запас энергии, перестав зависеть от коммуникатора. Но сколько я не старался, сделать у меня это не получилось. Видимо, максимум оставалось довольно простое воздействие, не требующее особых сложностей. Позавтракав, собрался, активировал броню и уже привычным маршрутом направился к оставленным вчера отметкам. Выбрался наружу и, размявшись, побежал вперед. И через 20 минут легкого бега остановился. За это время из пучины, в которые я так и не набрался смелости спуститься, вылезло еще несколько грибных монстров, сформировавших небольшое облако спор. Вот только причиной, заставившей меня встать на месте, было кое-что совершенно другое. Мост внезапно закончился и начинал уходить вертикально вверх, образуя 90-градусный подъем с идеально выглаженными стенами. Я не видел его до этого, потому что он сливался по цвету с остальным окружением, практически идеально маскируясь на фоне серой действительности. Я прикинул вариант действий, ускорился, отрываясь от противников, добежал до препятствия и, развернувшись, встретил их заморозкой. Потом быстренько нашинковал песчаной бурей, испортив идеально гладкую поверхность появившимися выбоинами из-за действия навыка, и уничтожил очередную партию из полутора тысяч спор. И только после этого вернулся к стене. Ощупал ее, попинал ногой но сразу понял бесперспективность действий. Судя по тому, что навык песчаной бури, только что мною примененный взял весь материал из стены, оставив пол совершенно неповрежденным, то ее твердость явно превосходит камень, из которого сделан мост. Но на всякий случай достал из инвентаря набор альпиниста, вытащил кол и попробовал вбить в скалу. Но, несмотря на всю приложенную силу, так и не смог вклиниться в монолитный материал, будто бы созданный вручную запрокинул голову вверх и ставился на уходящую ввысь колонну, теряющуюся в облаках. И получается, что других вариантов, кроме импровизированного полета на огненных струях, просто не остается. Вот только я не настолько хорошо его освоил, чтобы суметь залететь вертикально вверх и попасть на довольно небольшой пятачок скалы размером буквально в десяток метров в диаметре. В итоге так и получилось. Первая попытка закончилась, практически не начавшись, Чудом не врезавшись в колу, я слишком резко отвернул и, потеряв управление, понесся вниз, с разгона вонзившись в воду. Выбрался наружу и, отряхнувшись, повторил попытку. На этот раз вышло чуть лучше. Пронзил низкие облака и вынужден был резко остановиться, снова уходя от столкновения. Вместо неба наверху был каменный потолок, простирающийся во все стороны, и мое понимание места, где я находился, снова расширилось. Теперь это было больше похоже на огромную подземную пещеру с непонятным источником освещения и огромным количеством воды. И колонна, вертикально уходящая вверх, входила в практически монолитную скалу, оставляя очень маленький зазор, толщиной в несколько сантиметров, в который я точно не смог бы протиснуться при всем желании. И снова падая вниз, я размышлял о том, как попасть наверх. И главное, стоит ли пытаться это сделать? Возможно, это просто техническая часть локации, ведь не просто так она создана из очень крепкого материала. И я по незнанию залезу в место, не предполагающее моего в ней местонахождения, сломаю что-нибудь, и все окончательно пойдет в разнос. А учитывая опыт на Венере, где я понял, что локация может располагаться даже на другой планете, это может закончиться довольно плохо, и придется мне дрейфовать в космосе, ища обитаемую планету, передвигаясь с помощью огненных струй из рук. Я даже начал представлять, как буду путешествовать в межзвездном пространстве, периодически открывая порталы для отдыха и утоления потребностей, но снова врезался в воду, и мысли выбила из головы. Зато увидел странное черное пятно на колонии, также уходящее вертикально вниз, в темноту, и, подплыв поближе, увидел отверстие, в которое можно было спокойно заплыть, перед которым нерешительно замер, не очень горя желанием лезть, выглядящее весьма опасным, Место.